Глава девятая После таких слов Ютаро я завис на несколько секунд. Затем помотал головой. «Хочу сказать тебе прямо, по-дружески», — обратился я к нему. «Ну, давай», — кивнул он, довольно улыбаясь. «Ты идиот!» «Я идиот!» — вскипел Ютаро и, оглядевшись, прошипел. «А ты что хочешь, чтобы твой друг, как бомж, слонялся по унылым квартиркам? Или еще лучше по вокзалам, пока его не поймает Якудза? А меня поймают, и на тебя могут выйти!» «Ты понимаешь, что с тобой потом будет, когда ты завалишь Мичи?» — спросил я приятеля. «Мы завалим», — поправил Ютару. «Нет, приятель», — покачал я головой, — «руки я марать не собираюсь». Раньше таким не занимался, и теперь не буду». «Трус несчастный», — насупился Ютара. «Тогда я его сам завалю». «Ну да, ты просто красавчик», — ответил я. «Знаешь, в чем разница между смелостью и глупостью?» «Давай просвети», — иронично покосился на меня Ютара. «Ты же у нас гений». «Когда человек не думает о последствиях, он совершает глупый поступок». «После смерти Мичи на тебя объявит охоту вся его семья», — печально улыбнулся я. она очень большая. Тогда тебе проще утопиться прямо здесь, в этой купели». «Блин», — Ютар тяжко вздохнул. «Я просто другого выхода не вижу. Тупик. Всё, приплыли, что называется». Я на несколько секунд задумался. «Если выхода нет, надо поймать его на чем нибудь незаконном». С поличным. Уверен, что Мичи нечист перед законом. «Предлагаю другой вариант», — предложил я. «Ты будешь следить за ним, Ютаро. Но он очень опасен и внимателен, так что издалека. И очень аккуратно». Опять же, Мичи не так прост, как кажется на первый взгляд. И один раз ему уже удалось выследить Ютаро. «Ты меня недооцениваешь», — расплылся в улыбке Ютаро. «Я мастер слежки!» «Я знаю, что ты мастер слежки», — добавил я. «Просто предупреждаю. Куплю тебе все, что для этого нужно. И начнем мы, пожалуй, уже с завтрашнего дня». «Два не вопрос. А если он нигде и ни в чем не замешан?» «Что тогда?» — спросил Ютару. «Поверь, такие люди всегда в чем-нибудь дозамешаны», замешаны. усмехнулся я в ответ. «В общем, будем потихоньку собирать компромат». А потом я встречусь с ним. «Слушай, Кано, а ведь и правда гениально. Блин, я серьезно!» — рассмеялся Ютара. «И без смертей!» «Вот именно!» — ответил я. «А то тебе лишь бы мочить. Была бы воля, наверное, полстолицы бы перебил. Если они сволочи, почему бы и нет?» — оскалился Ютара. «Маньяк ты, вот что я скажу!» — усмехнулся я в ответ. «Иди вон, ныряй в опилки, выгоняй из себя эти скверные мысли». «Сэм ты, маньяк!» — пробурчал и выскочив из купели, засеменил во фуру. «А посидеть в этой штуке я не прочь». Приятель прыгнул в одну из деревянных емкостей и заохал от удовольствия. А потом и я перешел в свою емкость с горячими опилками. В целом отдохнул я на славу. Вышел из-за фура, чувствуя легкость, приятную расслабленность. Затем посмотрел на часы маячок Аташии. Уже 2 часа дня. Через полчаса мы заехали в торговый центр, и я прикупил Ютар мощный фотоаппарат, который способен снимать объекты на расстоянии до 50 метров, и поменял ему смартфон на более крутой, с отличной камерой, за что он был мне очень благодарен. После этого перекусили в небольшом ресторане неподалеку темпурой, а точнее креветками и рыбой, приготовленными во фритюре. После этого я оставил ютару у центрального рынка. Вновь проследил, пока он не скроется в толпе, а потом поехал домой. Не успел проехать и квартал, как мой смартфон зазвонил. Это была Мико. Я закрепил его на кронштейне и принял звонок, включив предварительно громкую связь. «Кану, привет! Ты опять куда-то пропал?» Услышал я встревоженный голосок девушки. «Все хорошо». «Привет, Микутян», — ответил я. «Все в норме. Был не в городе. Пришлось проведать знакомых». «Понятно. А то я волновалась», — выдохнула Мику. «Думала, мало ли что». «Меньше переживай по пустякам», — весело ответил я. «Думала, может, куда-нибудь сходим, прогуляемся», — печально пробормотала Мику. «Предлагаю в парке прогуляться», — ответил я. «Погода просто отличная». На улице действительно был тот летний денек, когда можно и днем наслаждаться прогулкой. Солнце было не таким активным и периодически ныряло за небольшие тучи. «Конечно», — согласилась Мику. «С удовольствием!» «Тогда буду минут через двадцать». Особняк Фудзивары был в другой стороне, поэтому, проехав чуть дальше и развернувшись в одном из проулков, я повернул обратно. А в назначенное время забрал Мика у массивных ворот. «Классно выглядишь!» Наценил я новое белое платье девушки, когда тронулся в путь, и она довольно заблестела глазками. «Ты тоже выглядишь посвежавшим», — ответила Мико встречным комплиментом. «Сходил с приятелем во фуровку это веки», — улыбнулся я. «Так что да, отдохнули отлично». Я еще раз взглянул на Мико. Легкий макияж лишь подчеркивал ее милое личка, в ушах бриллиантовые серьги и не менее дорогой браслет на руке. С каких-то пор она стала носить украшения». Вроде рядовая прогулка, а она где-то будто на праздник. Скорее всего, тут объяснение логичное, она просто хочет мне понравиться. Когда мы добрались до места прогулки, я остановился на парковой стоянке. Мы прошли небольшую арку и отправились в сторону аллеи. — Да, погода и правда чудесная, — улыбнулась Мико. «А я что тебе говорил?» Повернулся я к ней и заметил небольшой фургон, где продавали булочки, сэндвичи и то, что нам было нужно. «Мороженое будешь?» — спросил я свою спутницу. «А почему бы и нет?» — кивнула она. «Только я люблю фисташковое». «Ни разу не пробовал», — ответил я. «Да ладно», — воскликнула Мико. «Тогда советую. Очень вкусное. Если там будет еще и сироп такой, как я думаю...» Нам повезло, такой сорт мороженого был. Три больших шарика переложили в рожок, полили сиропом и протянули довольный Мико. Затем и я получил свою порцию. Заодно предусмотрительно взял бутылку обычной воды без газа и два стаканчика. Мы зашагали вглубь аллеи. Я краем глаза заметил на себе взгляд, но, обернувшись, никого рядом не обнаружил. Хм, очень странно. Мику попробовала мороженое и удивленно посмотрела на меня. «Ммм, это, конечно, не тот сироп, но тоже вкусно. Попробуй». Я откусил кусочек. «Да, неплохой вкус». Одобрительно кивнул в ответ. Прошли еще метров сто, устроившись на лавочке. За это время мороженое было съедено, и я открыл бутылку воды. Плеснув в стаканчик Мику протянул ей. «Спасибо, Канкун». Улыбнулась девушка, я кивнул в ответ. А потом заметил какого-то странного парня, который проходил мимо. Он мельком посмотрел в нашу сторону. «Обычные прохожие не смотрят так, слишком пристально. Значит, следит за нами». Он сел через одну лавочку от нас и сделал вид, что переписывается с кем-то по смартфону. Сделав глоток, Мика он на меня забоченный взгляд. «Что-то случилось», — вопросительно посмотрел я на нее. «Хатару категорически не хочет со мной общаться», — сокрушенно ответила Микку. «Заблокировала меня. Так еще и на улице отворачивается, будто я пустое место». «Ты не пустое место», — нежно ответил я. «Не придумывай, что тебе мнение, зазнавшееся особо. Я вот знаю, что ты красотка». «Спасибо, Кану. Потупила взгляд Мику, слегка покраснев. Не печалься из-за какой-то подружки, у тебя их целый вагон, попытался я успокоить Мику. В том то и дело, что Хатару подговаривает остальных подруг, и их становится все меньше, призналась Мику. Наоборот, это хорошо, с тобой останутся самые верные, радоваться должна, ответил я. Да, ты прав, это я всякое о себе насочиняла. С трудом, но улыбнулась Мико. «Меня тревожит еще Мичи. Они вместе что-то явно задумали». И как-то это поняла. Случайно увидела, как они о чем-то переговаривались. Возле одного из супермаркетов, объяснила девушка. «Она же его терпеть не может. Значит, тут что-то нечисто». «Забудь», — махнул я рукой. «Сдалась она тебе. Скажи лучше, что обо мне твой дядя говорит». Ну вот опять тот парень посмотрел в нашу сторону, думая, что мы увлечены беседой. Но я поймал его взгляд, и он сделал вид, что высматривает кого-то на аллее. Как же сделать так, чтобы отлипнуть от него? — Что дядя говорит, — начала вспоминать Мико. очень настороженно тебя хвалит, я бы так сказала. В общем, он в последнее время странно себя ведет, какие-то непонятные вопросы задает. «Спрашивает о тебе. Раньше он такого внимания не проявлял к моей личной жизни. А тут будто подменили его». «Странно, прогул не мог на него так повлиять. Он даже поставил охранника на нашем этаже, чтобы следить за делом и за мной в особенности», признался я. «Так что теперь никакой свободы действий». «Ого!» — удивленно посмотрела на меня Мику. «Это как же! Вот дядюшка, конечно, даёт жару». Просто непонятно, почему он так взъелся из-за того, что ты пропустил один день. Я слышал от него, что ты справился и отработал его. Тут я вспомнил об отце Хатару, о детективе. Вроде начала вырисовываться логичная картинка. — Он же общается с отцом Хатару? — спросил я Мику. — Так они дружат с семьями? — улыбнулась Мика. Конечно. Ну, тогда все понятно. «Ты хочешь сказать, что отец Хатару пожаловался ему о том, что ты обидела его дочь?» «А тут другого варианта не вижу», — ответил я. «Но, конечно, я видел очень отчетливо причину, по которой Фудзивара решил устроить слежку. Отец Хатару побеседовал с детективом, вышедшим из психиатрической клиники, и тот его предупредил, что со мной лучше быть осторожным». Мы еще немного прогулялись по аллее, свернули на тропинку и побродили у большого пруда, в котором плавало несколько забавных уток. Чуть позже я выехал со стоянки у парка и заметил, как зажглись габариты неподалеку стоящего джипа. «Ты хочешь покататься? Ну, давай!» Я довольно улыбнулся и повернулся к Мико. «Мико-тян, держись покрепче, я тебя немного покатаю». «Как в тот раз?» Девушка восхищенно посмотрела на меня, вцепившись за ручку над дверью. «Да, как в тот раз, а может и быстрее», — предупредил я и поддал газу. Порша стрелой выскочил из переулка, и джип попытался тоже прибавить газу, но не хватило мощи, он отстал. Когда я выехал на оживленную улицу с четырьмя полосами, проехал еще полкилометра, маневрируя между автомобилями а потом нырнул в переулок и выехал на улочку параллельную главной. Здесь было совсем немного машин и светофор всего один, который не думал нас останавливать, почему-то все время мигая желтым. Джип не было видно на горизонте. Мы оторвались от назойливой слежки. Довез Мику до особняка Фудзивары. Затем она увидела в окне силуэт дяди, быстро чмокнула меня в щеку и поблагодарила за классный день. Когда девушка вскрылась в воротах, я развернулся и поехал прочь. Впереди заметил знакомый джип и немного притормозил, опуская стекло. За рулем сидел какой-то лысый парень. Он зыркнул на меня недобрым взглядом. У него стекло тоже было приспущено. Он меня услышит. «Поменяй тачку, это не годится для слежки!» — крикнул я ему. Он смерил меня убийственным взглядом и проехал мимо, прибавив газу. А у меня даже настроение поднялось. Заехав в комбинь, я выбрал на этот раз гункан маки, а попросту роллы овальной формы, начинкой наружу, и с полоской из водорослей для сохранения формы. Как заверил продавец, наисвежайшие. Я набрал их на ужин и завтрак и поехал домой. Вечер был серым и без особых событий. Пощелкав каналами под вкусный ужин, я сходил в душ. Затем бесцельно полазил по сети и после вечернего душа добрался до кровати. Уснул, как только принял горизонтальное положение. Будильник от Тайоми творил чудеса. Спокойная музыка вновь мягко разбудила меня в половину седьмого. Отжался, умылся, позавтракал, собрался и выскочил на стоянку. «Вот же придурок!» На капоте краской из баллончика было написано Не расслабляйся. Я ему это припомню. Надо бы спросить у охраны записи с камер видеонаблюдения, ткнуть в нос этому подонку. Попытался оттереть влажными салфетками, но краска не поддавалась. Решил вечером заехать в СТО, а пока надо успеть до начала рабочего дня попасть в кабинет. Как назло, сегодня будто все сговорились. Две параллельные улицы перекрыли из-за ремонтных работ. Весь транспорт хлынул на главную. Куча автомобилей. Кто-то самый нетерпеливый хотел перестроиться в мой ряд, но я не уступал. Я тоже спешу, ребята, может, даже побольше вашего. После четырех таких светофорных пробок я понял, что опаздываю и решил свернуть на ближайшую заправку, переехав через нее в проулок. Да уж, хитроумный маршрут я проложил по навигатору, но, что удивительно, это сэкономило мне кучу времени. В общем, добрался до парковки, когда оставалось до восьми-две минуты. Выскочил и на бегу щелкнул брелком. Поздоровался с охранником и ткнул пластиковым пропуском в экран. Затем ворвался, словно скоростной поезд на лестничную клетку, едва не снеся какого-то мужика, который кряхтя поднимался вверх. «Десять, девять, восемь. Я бегу по коридору и достаю карту-ключ. Семь, шесть, пять, четыре, три». прислоняя ее к своему электронному замку. Клац! Поздоровался со мной запирающий механизм, и дверь распахнулась. «Я внутри, и я успел». Сердце колотилось в груди, дыхание было сбито. Но вот через полминуты глубоких вдохов-выдохов я пришел в норму. Я кинул сумку на одно из кресел у стены, снял пиджак, запарился, пока бежал. Затем я открыл окно и услышал чудную трель птицы, которая сидела на японском раскидистом дубе, росшем неподалеку. Это вроде соловей. Да, точно. Но моя идиллия прервалась. Постучали в кабинет. «Да, входите!» — крикнул я. «Ханзо-сан, здравствуйте!» — кивнул бледный Цзэро, держа в руках какую-то бумажку, и на всякий случай кашлянул. «Вот справка о том, что я болел!» «Да, врет он неплохо. Возможно, делал справку в той же клинике, что и я. Рад вас видеть, Снишиосан, кивнул я наставнику отдела. «Может, вам еще поболеть? Выглядите вы что-то не очень!» Нет, нет, что вы, Хан Дзе Сан, кисло улыбнулся Дзара. Я в полном порядке, полон сил, готов бить рекорды. Это хорошо, не шо, Сан, похвалил я, но в первую очередь встройтесь в рабочий ритм. После отпуска, то есть болезни, это сделать непросто. При слове отпуска Цэра побледнел еще сильнее и отвел взгляд. Да, постараюсь, кивнул он. Я теперь еще больше буду стараться. «Отлично, можете приступать», — ответил я и проводил его взглядом до двери. Когда он покинул кабинет, взял в руки справку и попытался прочесть диагноз. Но было написано настолько непонятно, что нужно вызывать расшифровщика. Печать стоят, даты ухода на больничный, выхода на работу совпадают. Ну и ладно. Я сфотографировал на память, может, сам разберусь потом, чем же Зара якобы болел а потом переключился на работу. Тут же принял ранние письма из трех отделов. Распечатал таблицы и подчеркнул цифры, которые меня смущали и выбивались из общей кучи. Затем вызвал Дзеро. Ну, теперь хоть мне ходить в офис не нужно, хотя поймал себя на мысли, что следует изредка проверять, как работают мои сотрудники. Дзеро появился через несколько секунд. Теперь он улыбался. Быстрым шагом подскочил к столу и схватил кипу распечаток, которые я подготовил. «Нишио-сан, будьте внимательны», — предупредил я. Подготовил для каждого отдельный объем работ. На стикерах подписал. «Так раздавайте, хорошо?» «А зачем Ханзу-сан?» — удивился Дзеро. «Всегда раздавали поровну». Он поднял тонкую стопку и прочитал фамилию на стикере. «На камури-сан выдали меньше всех работы». «Так задумано, Ханзусан. сан «Да, Нишо-сан, это называется индивидуальный подход к каждому работнику. Главное, чтобы он с этим справился. Если больше выдать, может наделать ошибок, потому что будет спешить», объяснил я наставнику отдела. «У каждого свой темп. Захочет получить больше премии в этом месяце, выдам ему больше заданий». Ханзусан. Ханзо-сан», кивнул Дзеру и собрался идти. «Вам тоже тогда задание на сегодня, Нишио-сан». Положил я перед ним еще пачку распечаток. «Здесь отчет за четверг и пятницу из хозяйственного отдела. Нужно созвониться с ними и узнать, что на самом деле произошло за эти дни. Исходя из этого, скорректировать таблицу. Справитесь?» «Конечно, Ханзу-сан», — закивал Дзеру и забрал свое задание. Когда он вышел, я взялся за изучение квартального отчета за прошлый год. Меня интересовал первый квартал, что-то в нем было не так. Через час донесся какой-то шум со стороны офиса. Что же там такое творится? И я вышел в коридор и услышал отчаянный крик Майоко. «Вы не имеете права! Я буду жаловаться в отдел безопасности!» Так, и что там уже Дзеро успел натворить? Я открыл дверь в офис и обомлял.